в крайне непрезентабельном виде. Страшно смутился, порозовел и, поспешив от страницы, буркнул. — Извини, отвернись на минутку. Я со смешком послушалась, а потом со смешком глянула на обомлевшего до полного обалдения Лока. Заправила за ухо длинную золотистую прядь. Сообразила, что он-то меня еще ни разу в настоящем виде не наблюдал. И виновато развела руками. Ну да. Вот такая я на самом деле. Лок, кажется, подавился. А мне тогда же больше нравится, не замедлил вставить свое веское слово шуршащей одеждой Мэйр. Хотя, конечно, я не ожидал, что ты настолько изменишься за каких-то жалких полгода. Я не виновата. Меня никто не спрашивал, в какой цвет перекрашивать волосы. Они чудесные, заверил меня Мирре, поспешно натягивая штаны. И ты чудесно выглядишь. Я усмехнулась, когда он словно по снова подошел и требовательно развернул к себе лицом. Встретила выразительный взгляд, слегка смутилась, когда, он, когда отыскала там искреннее восхищение, а потом смутилась еще больше, когда Лохвард как-то по-особенному улыбнулся и с сожалением сказал. Жаль, что ты не Лохвард, Гайды. Честное слово, «Если бы это было не так, я бы попросил твоей руки. Ты стала такой красивой! Не преувеличивай! Не больно-то я изменилась? Так физиономия вытянулась, толстые бока пропали, волосы посветлели, и вообще с такой женой еще наплачешься. Я ж, если что, не так, и в лоб могу засветить. А я не против». «Да?» — с нескрываемым подозрением посмотрела я, но Мэйр только улыбнулся шире. «Я всегда знал что-то необычное и всегда искал кого-то похожего на тебя, но понял это только сейчас, когда снова тебя увидел и когда почувствовал, как же сильно изменился твой знак». Я прикусила губу, чтобы не рассмеяться. «Вот уж чего не ждала, так не ждала. А тебя глаза мои не смущают?» «Нет», — хмыкнул Мэйр, отстранившись, Наконец, и потянувшись за рубахой и сапогами. Хотя, попри... конечно, от прежнего тона в них мало что осталось. Только за эту минку они трижды сменили цвет. Сперва голубые, потом зеленые, синие, а теперь вообще горят как радуга. Это Эриол Шалит? Нет, они. О! -о, -о, -о, -о. Мейри замерев, вопросительно уставился сперва на меня, потом на Лина. И, наконец, на окаменевшего на краю поляны Хварда но потом решил, что для разговора о тенях тут слишком много посторонних, после чего хитро прищурился и кивнул в сторону Лока. — А это кто? Откуда взялся? — Оттуда. — Лок, не стой, как чужой. Познакомься. Это мой друг Мейр. Мейр, это мой новый напарник, Лок. — Да я уже все понял, — притворно вздохнул Мирре, вставая из земли уже обутан. — Стоило мне только отлучиться, как ты уже нашла себе нового оборотня. Я чуть не поперхнулась. — Что значит нашла? — Лин, цапника этого нахала за что-нибудь, чтоб не возникал. Еще бы сказал, что променяла его на другого. — Ну, наконец-то! — облегченно вздохнул Шейри, сделав вид, что не заметил, как отшатнулся от него лок. Я уж думал, ты так и будешь его терпеть. «Все, мэйр, готовься! Сейчас я тебя так укушу!» «Но-но!» — со смешком отпрыгнул Мирре, примиряющий, выставив вперед ладони. «Я пошутил! Всего лишь пошутил! Просто не ожидал вас увидеть в такой компании и в таком... <къем> виде! Ты сильно подрос, Линкхарт! Даже я бы сказал, очень сильно! И Дейри твоя тоже стала совсем иной!» Лин польщенно улыбнулся. «Это еще что? Я очень многому научился». «Верю», — внезапно посерьезнел оборотень, а потом изучающий взглянул на мою броню и притороченные к седлу мечи. «Значит, ты добилась чего хотела?» Я кивнула. «В какой-то степени. Меня приняли в гильдию. Недавно, но приняли. И ребята мне в этом сильно помогли». Еще мы с Лином малость сократили популяцию тварей в ближайших окрестностях, а потом решили здесь поразвлечься. «Наслышан!» — задумчиво откликнулся Мейер. «Я пока бегал по твоим следам в больнице, такого не узнавал, что сперва даже не поверил, что говорили о тебе. Но следы пахли тобой. Да и знак я еще не разучился чувствовать. Я, конечно, предполагал, что ты не под своим именем поедешь изучать новое владение». Но чтобы додуматься до такого, так было проще и удобнее. Так меня никто не заподозрил. Не сомневаюсь. Почему ты не дождалась меня? Мэйр, я пристально на него посмотрела. Я полгода сидела на одном месте, дожидаясь неизвестно чего. Я училась сражаться с тварями. Я бегала, подтягивалась, воевала с тенями и пугала своих, своих хранителей. Я искала тебя. — Бестолку. Я тебя звала с аналогичным результатом. Но за это время мой знак стал сильнее. И в конце концов он согнал меня с места. Едва я начала ощущать равнину. — Я ждала тебя несколько месяцев. Я уже не знала, вернешься ли ты. Мы договорились, что ты найдешь нас в скором времени. Но вместо этого ты за полгода не прислал ни единой весточки. Я больше не могла ждать пока ты вернешься. Мне пришлось уйти. И пришлось учиться дальше на ходу, чтобы как-то избавиться от чувства, что равнину раздирают на мелкие кусочки. Мэйр отпел глаза. Я не мог раньше. Отец запретил. Я не спрашиваю, почему. Вздохнула я, заплетая волосы в косу. Не пришел, значит, не пришел. Но ну и ты пойми. Мне с моими знаками уже не усидеть на одном месте. Они гонят меня вперед, заставляют тревожиться, нервничать каждый раз, когда где-то на равнине открывает глаза очередная тварь. Думаешь, я сорвалась бы без причины? Думаешь, я не понимаю, что полгода тренировок это слишком мало? Оборотень прикусил губу. Прости, я не думал, что так получится. Просто когда отец поправлялся, а поправлялся... Он далеко не сразу, то велел присмотреть за народом и за границами. Я не мог, не мог отказаться. А потом оказалось, что все это затягивается на несколько месяцев. Потом он решил, что я неплохо справляюсь, заявил, что пора бы мне наконец отыскать себе подругу. Вот и вышло, что планировал всего на месяц, а получилось, что на полгода залез. Ладно уж, хмыкнула я. Как вышло, так и вышло. Только что ж ты от подруги-то сбежал?» Мэйр мрачно покосился. «От такой ты сбежишь. Да и не хочу я пока с семьей. Время еще не пришло. Поэтому, как только появилась возможность, тут же ушел. Ну, мать моя! Чтобы дети из-под венца сбегали, это я еще могу понять. Но когда парни... «Прости, Мэйр!» Я против боли хихикнула. «У меня это в голове не укладывается». И, несмотря на Лока, с таким выражением, он ничего плохого тебе не сделал. Оборотни метнули друг на друга не слишком добрые взгляды, а потом одинаково набычились, чуть сблизились, остановившись на расстоянии в пару шагов и сверля друг друга хищно прищуренными глазами. Один массивный, с обнаженным торсом, гибкий и подвижный, словно дикий кот, а второй поменьше но такой же проворный и смертоносный. «Ты уверена, что он нам нужен?» Наконец неприязненно буркнул Мэйр, бравя Хварда пристальным взглядом. Лок тут же вскинулся. У него из горла вырвалось приглушенное рычание, а глаза вспыхнули, как у волка, при виде самца-конкурента. А на лице проступил настоящий звериный оскал. «Может, это ты тут лишний?» «Я нашел ее раньше». И бросил, когда был нужен больше всего. Как ты вообще посмел после этого вернуться? Как посмел промолчать, что она вернулась? Это не твое дело. Мое. Потому что Ишта меня выбрала и приняла. Это недолго исправить. Тихо, тихо! Забеспокоилась я, когда оскорбленный Мерре вздыбил на загривки. Еще не хватило вам тут сцепиться. Мэйр, оставь его в покое. Лок, он не хотел тебя обидеть. «Все, хватит! Хватит! Я сказала!» Оборотни молча показали друг другу зубы и разошлись, как бойцы на насторожно кося друг на друга пожелтевшими глазами и ни на минуту не выпуская соперника из виду. Вот